Глава 79. Ка Анна были в бюро одни. Моника сегодня ушла домой пораньше, потому что у нее якобы разболелась голова. Однако Ка знал, что на самом деле она познакомилась с парикмахером из Сицилии и хотела показать ему город. Ка еще вчера заметил, что с ней происходит что-то не то, потому что она перекрасилась в блондинку и наложила на Вики тени больше, чем обычно. Сегодня она целый день была беспокоенной и нервной. Казалось, Она и двух минут не может усидеть на месте. Поскольку Моника беспрерывно делала ошибки при печатании, неправильно сортировала акты и занималась только своим маникюром, Кай с облегчением вздохнул, когда она закрыла за собой дверь и, наконец, исчезла. Пока он вынимал бутылку простаку из холодильника и разливал вино по бокалам, Анна расстелила на письменном столе карту, на которой были обозначены не только практически все самые маленькие населенные пункты, но даже отдельные крупные усадьбы. Розовыми булавками она отметила места, где пропали три мальчика, а голубыми — где они жили. — Посмотри, — сказала она Каю. — Филиппо жил в лоскотало, а пропал перед Баде Аруоти. Там не наберется и километра расстояния. Марко жил в Ченине. До озера там было, может быть, километра два. Феликс исчез прямо в Лапекоре. А сейчас посмотри на все эти места. Лапекура, Куроната, Ласкоттало — Ченина озеро. В принципе, это очень маленький район. Убийца действовал в радиусе 20 километров. Это означает, что он сидит здесь, как паук в паутине, чувствует себя в полной безопасности и, возможно, убьет еще одного ребенка. Здесь, в этой местности, прямо по соседству. Но ведь полиция должна была это увидеть. Может быть, а может быть и нет. Я не знаю, как они здесь работают, но я уверена, что ни один полицейский уже не вспоминает о Феликсе. И вот еще что, Кай. Феликс пропал в 1994 году, Филиппа — в 1997, а Марка — в 2000 году. Раз в три года один мальчик. С удивительной регулярностью. В прошлом году ничего не случилось. Почему? Убийца переселился куда-то? Ему что-то помешало? Или очередное преступление должно вот-вот случиться?» Кай пожал плечами и поднял бокал. — Выпей глоток. Так будет легче думать. Она лишь пригубила Просеку и сразу же отставила бокал. Она не хотела потерять мысль. — Мы должны подумать, существует ли какая-то связь. И если да, то какая? Между всеми этими населенными пунктами. У кого могут быть везде дела? Кто мог встречать детей во время ежедневных поездок? Может быть, пекарь? который каждый день снабжает свежим хлебом Монте-Бенике, Чинину и Бадя Руоте, или священник, который заботится об этих трех общинах, или землемер, который отвечает за все земельные участки в этих местах, или главный лесничий, который совершает объезды, чтобы посмотреть, не ведет ли кто нелегальное строительство, или маклер, который работает посредником по продаже домов и развалин и постоянно мотается в этой местности. — Перестань, Анна. Под подозрение попадает каждый, потому что каждый живущий здесь ежедневно куда-то ездит. Или в гости, или собирать грибы, или... Да откуда я знаю, зачем еще? Ты не сможешь отделить одно от другого. Это невозможно. Анна не дала увести себя в сторону. Она была серьезной и сосредоточенной. И даже раскраснелась от напряжения. — Когда, собственно, Энрико строил новые дома? Ты это знаешь? Кай вздохнул. Нет, так просто сходу я не могу сказать, но могу посмотреть. Я был посредником при продаже всех этих развалин. Так посмотри. Сейчас? Кай сделал испуганное лицо. Я думал, мы сходим поесть. Я сегодня с утра выпил три бутылки минеральной воды и не съел даже ни кусочка кекса. Я плохо чувствую себя уже после бокала шампанского. Пожалуйста, посмотри, сейчас. Кай быстро нашел то, что искал, но все же перелистывал акты с недовольным видом. Итак заявил он, водружая на нас очки для чтения. В 1992 году он начал вести строительно восстановительные работы в Алле-Коронате. В 1996 году сделал перестройку в Лапекора. В том же 1996 году он купил Ла а в 1999 Лароче. Остальное ты знаешь? Да, она задумалась. В 2000 году исчез Марку. Ты знаешь, когда он продал Лароче? Кай снова посмотрел свои документы. «В феврале 2002 года». «Значит, он где-то просчитался с финансами. И сейчас, летом 2004 года, ему пришлось даже продавать вали Алле Коронату, где он жил всегда, когда вел строительство в другом месте». «Велика премудрость!» — презрительно фыркнул Кай. «Он всегда продавал слишком дешево и никогда не придерживался общепринятых цен. Я был очень зол на него». Я клялся, что никогда больше не буду вести с ним никаких дел. Но ты же знаешь, как это бывает. Своим дурацким упрямством он, собственно, сбил все цены в этих местах. Ему точно хватало бы денег, если бы он не был таким идиотом. Но он не дурак, Кай. Должна быть какая-то иная причина, почему он так дешево продает дома. Он что, боится, что не сможет сбыть их? Кай долил себе просеку если ты попытаешься понять что энрико думает говорит и делает то не продвинешься ни на шаг вперед в деловом смысле он человек хаотичный и никто не может заглянуть в его мозги он всегда вел строительство в местах вблизи которых исчезали дети и карла каждый раз была в германии когда пропадали дети анна прекрати хоть ты не начинай энрико человек со странностями но всегда готовы помочь Он милый человек, он и мухи не обидит. Не думая о каждом встречном, что он убийца. Тебе все равно никто не поверит. Мы уже установили, что убийцей мог быть каждый и пекарь, и священник. Следовательно, и я, как маклер под таким же подозрением, что и Энрико. Да, ты прав, тихо сказала Анна. Я просто высказала свои мысли вслух. Энрико мой друг, и он последний человек, на которого я могла бы такое подумать. Но все же. И она воткнула желтые булавки туда, где Энрико в последние годы строил дома. Все они находились в радиусе двадцати километров, в кругу, очерченном Анной. «Я так подумала», — сказала она.